Глава 72. Я боялась, что Нелла и Лидия будут меня ждать, но обе уже спали. Не настолько они за меня волновали, чтобы утратить покой и сон. Они считали меня умной и доверяли мне, и я заснула глубоким сном. На следующее утро я проснулась в прекрасном настроении, которого не испортили даже обрывочные мысли о Нино, Лили и вчерашнем происшествии на пляже Маронте.